Глава 10 айван занял треть длинного низкого кожаного дивана, стоявшего в ее кабинете под окном, и принял позу, которая в сознании Лори всегда ассоциировалась с так называемыми альфа-самцами. Колени расставлены в стороны, ступни плотно стоят на полу, чтобы занимать как можно больше пространства. Он рассказывал им о своей последней встрече с Вирджинией Уэйклинг. Она выглядела такой красивой в ту ночь, Я даже не ощущал разницы в возрасте. Обед только что закончился, и на сцене шли приготовления к музыкальным номерам. Насколько я помню, было что-то около 9.30. Мы пробирались через зал, экспонаты расставили вокруг храма, добавил он, имея в виду гигантский египетский экспонат, храм Дендур. Джинни пользовалась большим успехом. Мне оставалось лишь кивать и здороваться. Но когда директор музея разговаривал с Джинни, Его жена имела обыкновение затевать беседу со мной. Я рассказал ей, что работаю тренером, и она задавала мне бесконечные вопросы, сравнивая пилатес с йогой, а работу с гантелями с комплексными упражнениями. Когда ей это надоело, я уже не смог найти Джинни. «А где вы находились, когда узнали, что она мертва?» «В главном зале. Я отправился туда после того, как не нашел ее в храме». Я продолжал искать Джинни, когда какая-то женщина крикнула что-то про женщину в синем платье, и я сразу почувствовал, с Джинни что-то случилось. Позднее охранник сказал, что она попросила пропустить ее на крышу, хотела подышать свежим воздухом. Должно быть, кто-то поднялся за ней по лестнице и столкнул вниз. «Вы сказали, что у вас есть мысли о том, кто это мог быть», – сказала Лори. «Вы спросили меня вчера, если не я убил Джинни, то кто?» Я всегда задаю этот вопрос, когда мы начинаем работу над новым сериалом. Ну, для начала вам следует изъять «Если» из вопроса. Я не виновен». И вновь Лори подумала, что он гораздо больше хочет обелить свое имя, чем найти истинного убийцу Джинни. «Мы знаем, что так и есть», – вмешался Райан. Лори проигнорировала его слова и снова обратилась к кайвану. «Вы сказали, для начала. Что еще вас беспокоит?» «Я хочу, чтобы вы понимали, что я не испытываю удовольствия, показывая пальцем на других людей. Мне они далеко не безразличны. Пусть семья и не испытывает ко мне дружеских чувств». «Справедливо», – сказала Лори. А Иван сделал глубокий вдох, словно собираясь силами, чтобы произнести следующие слова. «Последние три года я без конца задавал себе этот вопрос и могу найти только одно объяснение смерти Джинни. Ее убил кто-то из семьи. Они все меня ненавидели, продолжал Айван, и Лори видела, что ему трудно говорить. Они меня презирали, испытывали отвращение. Возьмите словарь синонимов и выберите любое слово. Они смотрели на меня так, словно я недочеловек. Я изо всех сил старался добиться их одобрения, но любые мои замечания – это красивое платье, сегодня прекрасный день, они высмеивали или молча закатывали глаза». «Кого из членов семьи вы имеете в виду?» – спросила Лори. Картера, Анну и Питера. Все трое объединились во фронт презрения. Лори узнала имена из некролога Вирджинии. Картер – ее 38-летний сын. Очевидно, не был женат на момент смерти матери. Анна – дочь двумя годами младше брата. Питер – муж Анны. Она записала имена в блокнот, лежавший у нее на коленях. Тон Айвана смягчился. Ну, хотя бы ее внуки Робби и Ванесса хорошо ко мне относились. Но они были совсем маленькими. Стоило мне подхватить их на руки и покружить, и я сразу стал лучшим другом. Он печально улыбнулся своим воспоминаниям о детях, которые могли бы стать его приемными внуками, если бы все сложилось иначе. «Почему ее семья плохо к вам относилась?» – спросила Лори. «Если бы вы задали им такой вопрос, они бы ответили, что я слишком молод и беден и ухаживаю за их матерью только по одной причине. Но, если честно, я не думаю, что в их отношении ко мне было что-то личное. Они нашли бы причину не одобрять любого человека, которого Джинни впустила бы в свою жизнь». Ее муж умер пятью годами ранее. Они не хотели, чтобы их мать нашла счастье с кем-то другим. Лори вспомнила один из своих последних разговоров с Алексом, Я знаю, что мои слова покажутся тебе холодными, Лори, но прошло шесть лет. Шесть лет после убийства Грэга. Однако она продолжала отталкивать Алекса. И он устал ждать. и мне нравилось, что она изменилась. Джинни любила своего мужа, поймите меня правильно, но за время нашего знакомства я видел, что она начала выходить из его тени. Она стала более проницательной, остроумной и живой. И хотя мне бы очень хотелось сказать, что это из-за меня, Дело в другом. Однако ее дети смотрели на перемены с ней иначе. Они считали, что у их матери просто такой период. А их бы устроило, если бы она осталась все той же миссис Роберт Уэйклинг. «Это могло стать причиной негативного отношения к вам», – сказала Лори. «Но, боюсь, я не понимаю, почему вы подозреваете их в убийстве собственной матери. Они испытывали ужас при мысли, что я получу доступ к семейным деньгам. Когда мы с Джинни обсуждали наш возможный брак, Речь также зашла о ее состоянии. После смерти она оставила 200 миллионов долларов, а также половину акций «Уэклинг Девелопмент». Лори с трудом сдержалась, чтобы не присвистнуть. Она записала в блокноте и трижды подчеркнула «200 миллионов долларов». Вот почему, естественно, мы собирались подписать добрачный контракт, и я был к этому готов. Однако она считала, что дети должны быть самодостаточными. «Она собиралась исключить их из наследства?» – спросил Райан. «Не совсем. После смерти Боба Анна и Картер взяли на себя управление семейным бизнесом, и каждый из них получил четверть акций. Джинни никогда не стала бы отнимать у них контроль над компанией. План состоял в том, что после смерти Джинни оставит им половину акций. Однако в последние годы она пришла к выводу, что люди становятся сильнее, когда делают себя сами. Как ее муж? «Боб», – заметила Лори. Совершенно верно, она была готова дать им фору. К примеру, ее дети унаследовали успешную компанию от Боба, а мне она помогла стартовым капиталом для открытия спортивного зала. Она считала, что они должны сами зарабатывать на жизнь. Но если откровенно, я думаю, они придерживались прямо противоположного мнения. Главный проект Боба в Лонг-Айленд-Сити был полностью завершён Дженни хотела, чтобы у них имелись стимулы для работы, такие же мощные, как у Боба. Она планировала изменить завещание и оставить большую часть своего состояния на благотворительные цели. Лори читала статьи о главных миллиардерах нации, заявлявших, что они намерены оставить большую часть своих денег на благотворительность. Быть может, именно они произвели на Вирджинию впечатление. А она говорила детям, что намерена изменить завещание. У семьи не имелось мотивов для убийства матери, чтобы вступило в действие текущее завещание, если только они не узнали, что у нее появились другие планы. Ну, это важная зацепка. Да, я думаю, говорила, но у меня нет доказательств. Муж Анны, Питер Браунинг, работает адвокатом в сфере коммерческой недвижимости. Он практически стал третьим ребенком Джинни, и она ему доверяла. Кроме того, он является исполнителем ее завещания. Моя теория состоит в том, что Джинни говорила с Питером о своих планах. Я рассказала об этом полиции, но мне так и не удалось узнать, провели ли они расследование в данном направлении». Лори написала в своем блокноте «Питер – душеприказчик, доллары». «И кто же из детей ее убил?» – спросила Лори. «Я понятия не имею», – ответил Айван.